Глава 34. Король не спешил. Намазывал паштет на свежую булочку, пил травяной чай и всё поглядывал то на герцога, то на виконтессу. А когда Диновай насытился и взялся за свою чашку, монарх наконец произнёс самым дружеским тоном: "Алистер, леди Мариза, обрадовала меня вестью о вашей грядущей свадьбе". Перебивать короля не принято, но Диновай не сдержался, Вероятно, векантеся приснился радужный сон. Процедил он, осторожно опуская чашку на стол. Леди Леруа вспыхнула радужными, называли сны, вызванные специальной курительной смесью. Она открыла рот, чтобы возразить, и тут же закусила губу, заставляя себя молчать, потому что ответил король. Алистер нехорошо ранить честь своей невесты. Ваше величество, Герцк встал, решительно отодвинул стул. Клянусь кровью, жизнью и честью, что эта леди никогда не была и не будет моей невестой. Диновая позволила себе паузу, бодаясь взглядами с королём и не обращая внимания на слёзы, вскипевшие на глазах отвергнутой дамы. "У тебя есть кто-то другой?" внезапно с некоторым подозрением спросил монарх. "В моём сердце лишь верность и честь", сухо ответил Герцог и добавил: "Прошу вас, ваше величество, прекратите этот фарс". Если вы решили меня наказать за некие неизвестные мне провинности, лучше отрубите голову. К всеобщему удивлению король рассмеялся. Право слово, Алистер, ты меня удивляешь, предпочесть смерти браку. Погоди, скоро за тебя возьмутся маменьки всего королевства, потому что я выдаю Герцу Гудиноваю брачный патент. Леди Леруа ахнула. Патентом при дворе называли официально оформленное дозволение короля. их ежедневно выписывалось изрядное количество, ну именно брачные патенты. Отличались особенностью: они имели пустую строчку, и брачный патент означал дозволение его величества жениться на кому угодно, точнее на той даме, чьё имя будет вписано в свиток. Бумагу, перо, печать. Через 5 минут свеженький свиток с размашистой подписью короля, перевязанный белой лентой, был вручен герцогу смеющемуся Рикардо. Шокированная виконтесса убежала из столовой в слезах. "Ну что ж, Алистер, теперь твой брак твоя главная боль. Хорошего дня". Произнеся его величество, герцогу осталось только глубоко поклониться. Лето прошло в ежедневных трудах. Казалось теперь, когда я отошла от дел, должно бы стать полегче, но меня не оставляли в покое. После филоксеры Маноло начал являться почти ежедневно. Сначала он только жаловался на неродивость новых хозяев и просил совета по той или иной проблеме, а потом постепенно начал отчитываться мне о состоянии дел. Однажды утром, выслушивая жалобы старшего работника на засохшие кусты, я подумала, что стала теневым владельцем виноградника, почти Дон Корлеоне. Я знала всё, что там происходит. Сколько кустов уничтожили вредители, как никогда разогравшиеся этим летом. Сколько распустились пустоцветами. Сколько завязей засохли по непонятным причинам. Получалось, что урожай в этом году будет чуть ли не вдвое меньше прежнего. Маноло клял новых хозяев, но мне казалось, что это я в ответе. Дядюшка доверил мне важное дело, а я не справилась. Дни я проводила за работой в огородике. Тут мне очень пригодилось детство, прошедшее в небольшом посёлке, и знание, с какой стороны подходить к грядкам. Пусть овощи здесь несколько отличались от наших, разница была не слишком большой, да и полтора года с дядешкой без памяти, любившим эту землю, научили меня многому. Осень предупредила о своём приходе ставшими неожиданно холодными ночами. Я начала закрывать окна перед сном, а холод, поселившийся в душе, никуда и не уходил. Днём я была занята: полола, рыхлила, поливала, готовила себе нехитрый обед на маленькой печке, беседовала с работниками, размышляла, как спасти урожай, но ночью. Ночью я оставалась наедине со своими мыслями и одиночеством. Уютная кровать превращалась в ложе пыток. Герцог Диноваю снился мне почти каждую ночь, сияя серами, как полированное серебро глазами, он склонялся ко мне, обжигая кожу поцелуями, шептал слова любви, обнимал, убаюкивал в своих объятиях, а утром сердце рыдало от горького разочарования. А лестара не было рядом. И как бы я ни гнала от себя мысли о нём, отрицать было бессмысленно, у меня есть к нему чувства. И это не только обида брошенной женщины, это нечто более глубокое и оттого болезненное, и я несла эту боль в себе, иногда доверяя своей скрипке. Однажды Селия пришла, особенно задумчивая, и заявила, что плачущий призрак был особенно печален в эту ночь, поэтому работники опять ждут неприятности на винограднике. Плачущий призрак? переспросила я. Оказывается, среди обитателей шато появилась байка о призраке, который живёт в оливковой роще рядом с моим домом. Якобы он плачет ветру о своих обидах, и тот разносит его слёзы по свету. И того, кто услышит эту печальную песнь, ждут неприятности. Я сначала покраснела. Глупая была идея выйти поиграть на скрипке ночью среди деревьев. Думала, пышная листва заглушит звуки, а потом рассмеялась и постаралась убедить Селию в том, что всё это ерунда. Ну подумай сама, качала я головой. Если человек ждёт несчастья, то что с ним может приключиться? Служанка мне не поверила, и по округе поползли слухи о том, что новые владельцы шато не понраву местным духам.